Глава седьмая Белая рубашка, поверх неё белый пиджак с золотыми полосами по бокам и рукам, такие же белые брюки и также золотые полосы по бокам. Помимо этого, есть золотые линии на груди и несколько на спине. Ну и цифра два на груди и плечах, говорящая, какого года обучения её студент. Что ж, неплохая форма у этой академии, сказал бы я, если бы всё это не смотрелось на мелком и худощавом мне как на вежелке. Даже учитывая, что я поправился на 2 кг, смотреть на меня жалко. Придётся больше есть, и торты, их надо есть по две штуки в день, но не по два кусочка, а по два торта. Валерия уже озадачена, и на ужин меня ждёт какой-то особый клубнично-шоколадный торт ручной работы. Побыстрее бы ужин. Хорошо выглядите, вполне себе искренне заявила Оксана. Как суповой набор, ухмыльнулся я и развернулся. Снужанка вручила мне мой прямоугольный чёрный портфель с гербом рода, и мы пошли на выход. А в холле Собняка встретил дорогих сестрёнок. Обе девчонки кинули на меня презрительный взгляд, ясно говоря, что им стыдно находиться рядом с таким крохотным патриархом. Что ж, их можно понять. Но очень надеюсь в ближайшее время поправиться и нарастить мышц. Иначе самому больно в зеркало смотреть. Форма на девушках была несколько иной, нежели чем у меня. Там тоже преобладали белые и золотые цвета, но вместо рубашек у девушек были блузки и пиджак несколько иной формы. Снизу у Лены были брюки, почти как у меня, но женская версия, подчёркивающая красивые ножки. У Кати юбка до колен и плотные белые колготки. Они тоже были с жёлтыми полосами. А значит, часть формы. «Ты долго. Мы уже устали ждать», – проворчала Рыжая с большой грудью. «Да-да», – как обычно поддакнула Рыжая с маленькой грудью. «Тяжело вам, наверное, живётся, раз устаёте за десять секунд ожидания». Я ухмыльнулся, так как слышал, как они шли в холл. Поэтому, вероятно, они ждали меня даже меньше, чем десять секунд. Не найдя, чем возразить, обе хмыкнули и вышли наружу. Для нас уже ждала чёрная машина. Иван открыл дверь, и мы трое разместились в салоне автомобиля. Внутри было четыре сидения: два спереди и два сзади. Смотрели они друг на друга, а от водителя нас ограждала перегородка, которая обычно была опущена. Смотреть на меня сёстры не хотели, поэтому закрылись учебниками и принялись их читать. Но ну, я, Александр, уже давно всё прочитал и перед сном я просто немного освежил память правда, не сказать, что я стала разбираться в этой вашей молекулярной физике, молекулы, атомы, ядерный распад. Любят же люди всё усложнять. Во всяком случае, я смогу ответить на вопрос, надеюсь. В скором времени мы добрались до академии. Находилась она в самом центре города, так как там безопаснее всего. И была эта академия просто здоровенной, настоящий город в городе. Впрочем, в академию учились люди со всей страны, и не только из Благовещенска. Всё же город находился на границе, тут вдоволь осколков и чудищ для практики, но и концентрация маны выше среднего. Территория была огорожена мощной стеной и хорошо охранялась. Внутри располагались общежития, учебные корпуса, полигоны для тренировок и сражений, а также свой первоклассный госпиталь. Учиться в академии довольно травмоопасно. Тут всё создано для того, чтобы учебники сталкивались с лбами и конкурировали становясь сильнее. Да уж, они что, методику обучения молодёжи у орков подсмотрели? Машина высадила нас на парковке перед академией. На входе охранники проверили наши студенческие удостоверения, и мы прошли на территорию. А до учебного корпуса топать и топать. Причём сами учителя разъезжают на маленьких электромашинах, и а студентам лишь на своих двоих. Мол, студентам надо развивать выносливость. Учителям, видимо, уже не нужно, да? Всё, стрелы, моду их так пока назвать, шли позади меня и хотели бы, чтобы я ушёл вперёд. Но простите, ножки у меня короткие, быстрее идти не могу. А если ускорюсь, то вспотею, буду потом благоухать на всю академию. Эй, смотрите, карманный патриарх осмелился так и вернуться в академию, раздался мужской голос, и я увидел приближение двух парней и одной девушки. «Ты так намекаешь, что я маленький?» — поинтересовался я, а тот почему-то замер, а потом заулыбался и закивал головой. «А-а, тебя, наверное, ветер сдует или мазроворон унесёт!» После его слов девушка и парень по левую руку заржали. «Возможно, и сдует. И что? Ты меня пытаешься обидеть, говоря очевидные вещи? Или ты специально ищешь в людях недостатки, чтобы высмеять их и почувствовать себя чуточку увереннее?» Я посмотрел на него, как на дурака, а тот почему-то перестал улыбаться. Так, как оппонент почему-то завис и не спешил с ответом. Я лишь пожал плечами и пошёл дальше. А за мной сёстры. Они с подозрением на меня смотрели и о чём-то шептались. Но тут вновь раздался голос, и меня догнала надоедливо троица. Тебе что-то нужно? Или ты забыл упомянуть, что я далеко не красавица, худо и на фоне своих сестёр выгляжу как ребёнок? Опонент вновь перестал лбаться и вновь завис. Я же покачал головой и пошёл дальше. Видимо, угадал. Странный тип. Ончае это доставала Александра, высмеивая его, но ничего серьёзного, лишь на эмоции провоцировал. А вот спереди шёл тип, от которого моё тело не раз получало тумаков. Зверьев Сергей Олегович, мой одноклассник. Высокий, смазливый, популярен у девушек и запал на моих сестёр. Они ему, конечно же, отказали, поэтому срывался он на Александре. И в это года, будто глаза на затылке, он нас увидел. Ага, — Ого! Наш карманный патриарх решил посетить Академию ещё и в окружении своих прекрасных сестёр. Он распахнул руки и пошёл к нам, будто собираясь меня обнять. — А в чём окружении я должен быть? Может, ты сам хочешь ходить рядом со мной? — Прости, конечно, но я натурал. Уставившись на него, скривил лицо, будто увидел что-то мерзкое, и попятился назад. — Ты что, червь, смерти хочешь? — прорычал этот тип, подходя ближе. Он был выше Жанны, метр восемьдесят пять как минимум. Правда, худоватый, ноги тощие. «Прости, конечно, но, учитывая, насколько ты высокий и худой, то обращение червь к тебе больше подходит и...» «Ты что, губы накрасил? Почему они такие красные?» А его губы действительно были красные. «Жуть-то какая! Может, у него ещё и ногти накрашены?» «А, нет, не накрашены». «Не красил я губы! Это мой естественный цвет!» — вспылил он, слыша смешки со стороны. До начала уроков ещё было время, поэтому некоторые студенты решили посмотреть на перепалку. И это злило Сергея, особенно его злили презрительные ухмылки Кати с Леной. Тебя, видимо, давно не отправляли в полёт, букашка сраная. Кажется, он взбесился и потянул ко мне свою руку, за плечо попытался схватить. Я же сделал шаг назад. Попрошу не трогать меня, иначе я обвиню тебя в сексуальных домогательствах. Напомню, в академии это строго запрещено. Громко заявил я, и повисла тишина. А потом кто-то понял, что я имел в виду, и заржал. К моему удивлению, это был тот самый капитан Очевидность. «Ты!» — лицо Сергея исказилось от злости. «Похоже, я немного его взбесил. И он готов устроить драку прямо на глазах у всех, в том числе и учителей. Я!» — кинул я. «Головка от быя!» — заржал тот дурачок. «Я с ним и его компания. Зовут его, кстати, Герасимом». Но фамилию не помню. «Герасим, твой искромётный юмор поражает!» Я покачал головой, а тот продолжил ржать, отчего лицо зверево ещё сильнее исказилось. Даже левый глаз начал моргать. «Дуэль! Я вызываю тебя на дуэль!» Червь указал на меня пальцем. И тут, как тут, объявился один из учителей. «Учти, если будешь трогать меня в разных местах, я обращусь с жалобой на домогательство». Я кинул взгляд на учителя и обратился к нему. Анакентий Петрович, могу я вас попросить проследить за этим? Конечно, мужчина лет 40 в чёрной форме академии выгнулся и взмахом руки создал вокруг нас с Сергеем купол, который тут же начал разрастаться и выталкивать всех, кто был в пятиметровом радиусе от центра. Это был так называемый дуэльный барьер, что используется в первую очередь для защиты зрителей. Анакентий Петрович, также сделав воздух непроницаемым, Так как тот же начал лекцию студентам. И я даже догадываюсь, о чём он говорит, о самоконтроле. Охоть, обинение, сонливость и, конечно же, ярость, злость главные враги любого мага. Они ухудшают контроль над маной, и маг становится куда слабее в бою. Почему я Сергея провоцировал, чтобы вывести из себя и сделать слабее? Паразита же со мной нет, и не знаю, помер он или нет, но дать мне сил он не может. По этому придётся самому. Я тебя так отметили, что мало не покажется, выругался мой соперник, и в его руке появился шарик пламени, который тут же сорвался и понёсся на меня. И если память мне не изменяет, он должен лететь куда быстрее. Да, и шар какой-то маленький. Сделав шаг в сторону, я провёл шар взглядом и кинул на Дилду взгляд, говорящий: "И это всё?" Он, конечно же, метнул ещё один и вновь мимо Третий был ещё меньше и ещё медленнее, пятого же не было, ведь я кинулся в атаку и не успел тот создать заклинание, как мой кулак вонзился в его печень. До головы я не достану, а вот его брюхо прямо на уровне моих кулаков. Удар в живот, ещё один в печень, и Сергей взвыл от боли, сгибаясь. Но крика сдаюсь я не услышал, поэтому собрался лупануть ногой по голове, но учитель остановил меня. Вот, видите, как важно сохранять самообладание заявил он, собравшись в толпе. А толпа действительно нехилая, человек сто, даже учителей прибавилось. «В настоящем бою любой ваш страх и реакция на провокацию противника будет стоить вам жизни». «Черепов плюс пять дуэльных баллов, зверев минус десять», заявила женщина-учитель в длинной чёрной юбке, белой рубашке и волосами, собранной в хвостик. Слишком уж Иннокентий Петрович увлёк селекции. Я кивнул и направился в учебный корпус. По пути вспоминаю, что такое дуэльные балы. Студенты их часто называют просто ДБ. Сокращение ДБ немного смущало, так как с чем-то ассоциировалось, но о чём не помню, поэтому оставлю. Грубо говоря, в академии имеется рейтинг сильнейших бойцов. Побеждая в дуэлях, ты получаешь ДБ, и чем сильнее враг, тем больше баллов. Разница в рангах между мной и зверевым настолько велика, что мне дали сразу 5 баллов. Ему же, как я понял, впаяли штраф в дополнительные пять баллов из-за того, что он идиот. Ладно, ладно, из-за того, что он вышел из себя. Впрочем, он огневик, а они все вспыльчивые и горячие. Лучше всего живётся магом льда. Вывести их из себя крайне тяжело. Всё же стихия довольно сильно влияет на характер мага. Нужно узнать, как моя влияет на меня и остальных. Надеюсь, я не стану милостливым к врагам или не придумаю что-то из серии «Стар». Ударили по правой щеке, подставь левую. Нет, я лучше хук в челюсть и кинжал в брюхо. Быть богом, знаете ли, нелёгкая задача. Это тот ещё гадюшник, а всякие маги, возомнившие себя всемогущими, полубоги, драконы, дитайны и прочие гады регулярно мешали спокойно жить. «Александр», Александр — мои мысли перебила Катя. Странно чует, она решила заговорить со мной. Да и выглядела она растерянной. Да, я немного притормозил и выронулся с девчатами. «Не знала, что ты умеешь драться». «Если бы вы не прогуливали занятия отца, то тоже умели бы». И я не обманывал. Патриарх и Александр гонял на тренировках и старшего сына, и даже младших, которым тогда было 3-4 года. Ну а из девочек была лишь Юля, старшая из сестёр паренька. Сейчас ей уже 9, но и в свои 7 лет она была довольно гибкой и буйной. Даже с братьями дралась в спаррингах. Катя промолчала, и мы пошли дальше. Впрочем, вскоре разошлись. Я в корпус для второго курса, а они для третьего. Собственно, я налево, а они направо. Некоторое время спустя я прибыл к большому четырёхэтажному зданию. Выглядело оно обычно. Будто это не Академия магов-арисократов, а самый обычный университет. И это не моё сравнение, а Александра. Мне-то, собственно, плевать, как оно выглядит. Главное, что стены есть, и внутри не грязно. Мой путь лежал на третий этаж, в аудиторию под номером 9, закреплённую за группой 2-9. Собственно, в этой аудитории мне и учиться весь этот год». «О, карманный патриарх припёрся!» — раздался чей-то возглас, а за ним и хохот. Кинув на говорящий взгляд, быстро потерял интерес. Ни шерсть так рад, из бедной семьи. Личная сила довольно мала. Хуже был разве что Александр. Собственно, за его счёт парень и самоутверждался. Игнорируя глупые провокации, нашёл своё место и нахмурился. Стул был испачкан чем-то липким, а на столе оскорбительные надписи. «Да уж, уверен, что размер хера того, кто это сделал, меньше, чем у воробушка», громко произнёс я и покачал головой. Современные мужчины очень пекутся о размере своего достоинства, считая, что у кого больше, тот и более альфа-самец. Даже комментировать это не хочется. Большое достоинство не спасёт от стрелы или мощного заклинания. Да уж, жалка его будущая жена, она навсегда останется девственницей. Так как никто особо не отреагировал, пришлось продолжить. Хотя кто выйдет замуж за труса, который боится карманного патриарха? Вот тут уже пошли смешки, и по взглядам людей я понял, кто именно это сделал. И нет, это не тот, что выкриком встретил моё появление в аудитории. Это был крепкий на вид парень со злым взглядом и сжатыми кулаками. Наши взгляды встретились, я хмыкнул, а он поднялся. Не думал, что наследник рода Красновых настолько низко пал. Хотя, о чём это я? Ведь этот род настолько опустился, что они вступили в картельный сговор и теперь продают древесину по цене вдвое выше рыночной. Аудитория загудела в предвкушении представления, а кто-то начал шептаться и указывать на Красного пальцем. Тут все аристократы, поэтому друг друга враги. Но и информация сила. Мало ли кому эти сведения могут понадобиться. Ты зрываешься, Черпов, сквозь зубы прорычал здоровяк. Мои слова задели его, или ж поэтому он старался не поддаваться на провокацию. Олег, так его звали, не был дураком и понимал, что сейчас его эмоциональное состояние никуда не годится. Вот только уже была задета честь его рода, и если он не вмешается и проглотит — Ладно, если бы это говорил обычный член рода, а я всё же патриарх. — Хочешь опровергнуть мои слова? — Проведём честное расследование? — хищно залыбался я. — Могу продемонстрировать платёжки. Как раз вчера ездил на свою мебельную фабрику, а потом лично переговорил с директорами древоперерабатывающих предприятий, включаясь с тем, кто работает на твой род. — Ты блефуешь, а также оскорбляешь мой род. Как наследник я не могу пропустить это мимо ушей. Олег шёл ко мне, сжимая свои большие кулаки и явно намереваясь драться. Но так как учителя нет и никому подтвердить дуэль, это будет простое нападение. Безнаказанного-то не останется. Впрочем, может быть вариант, когда никто ничего не видел и не слышал. Такое уже не раз было с Александром. Горю Красного в этой тушке больше не тот ботаник, а бог смерти из огромного мира. И вот ко мне несется кулак, который, если попадёт, отправит меня в госпиталь, если я не вреанимицаю. Но моя ладонь резко покрывается золотым светом, и я уходя от мощной, но медленной атаки, бью здоровяка в живот. Тут же последовал звук удара кулака о каменную стену, а следом здоровяк взвыл от боли и схватившись за живот, попятился назад, но всё через пару секунд завалился и рухнул, а изо рта пошла пена. Студенты под открывали рты от удивления. А я же наоборот, с трудом держал рот закрытым. Кулак болел очень. Казалось, что я все пальцы переломал ударив Красного. И нет, это была не моя физическая сила и не магия. То, что я покрыл кулак жёлтым светом, лишь обманка, и не до конца освоенные тёплые руки. На деле же я выпустил разряд божественной энергии в момент удара. Не очень сильный, всё же я не собирался его убивать, но достаточный, чтобы вырубить и заставить несколько дней страдать сильной жжёгой. Далее я сел за его стол, решив, что теперь это моё учебное место. Но здоровяк тут сидит на моём бывшем. Все же он нагадил, пусть в этом говне и учится. Только я достал учебник и конспект, как в аудиторию вошёл учитель. Это был высокий. Почему вокруг столько высоких людей? Ладно, это был высокий, черноволосый мужчина с хмурым лицом и кругами под глазами. Он несколько удивился, увидев лежащего красноволосого, после чего вытянул палец, и через миг По телу ударила молния. «Убью!» — выкрикнул здоровяк и резко вскочил на ноги. Но у него явно закружилась голова, и он едва не упал. «На место садись, убиватель!» — рыкнул учитель. А тот и пешил, ведь на его месте сижу я. «Олег Дмитриевич, у вас какие-то проблемы?» «Нет, но моё место...» — здоровяк уставился на меня, а я лишь пожал плечами. «Мой урок уже начался, и я вижу свободное место». Вы пытаетесь саботировать мой урок? Мужчина нахмурился и уже злился. Нет, Краснова взял свой портфель, лежащий на полу, пошёл к моему обычному месту, на садиться на стол не решился. Вместо этого он отодвинул стул и сел на корточки. Учителю это не особо понравилось, но он и так уже много времени потерял из-за Краснова, поэтому решил просто провести урок. К слову, не очень интересный рассказывал и объяснял он довольно хорошо, но тема урока была стихийная магия. Скукота.